Глава восемнадцатая возвращаюсь в Стэнли три часа спустя и всё это время молю Бога, чтобы опять пошёл дождь. Ливень, гроза, ураган, всё что угодно, лишь бы прогнать эти толпы с улиц. Люди повсюду. Закусочный Боб Кэт забита до отказа. п а п открылся рано, у почты толпа. Люди входят в здание муниципалитета и выходят из него... «Два дня назад, когда мы искали Арчи Уэста, ощущение цели было почти осязаемым. Все были полны решимости искать и найти парня. Теперь всё иначе. И дело не в том, что люди устали сочувствовать чужому горю. Их лица мне незнакомы. И я уверен, что это турист из круизного судна, которых привлекает драма, разворачивающаяся на их глазах. Все знают об аресте Кэтрин. Если люди считают её виноватой, то будут ждать, когда полиция выбьет из нее признание, и она скажет, где Питер. Искать его никто не собирается. На часах почти восемь утра. Став свидетелем ареста Кэтрин, я подавил желание как можно скорее вернуться в город, а поехал домой, принял душ, переоделся в сухое и поел. Заставил себя успокоиться, понимая, что Кэтрин подвергнут стандартной процедуре, через которую проходят все арестованные, Зарегистрируют, снимут отпечатки пальцев и сфотографируют. Предложат а д в о к а т ы если она согласится, я на это очень надеюсь, то часа на два её оставят в покое. Адвоката нужно ещё найти и поднять постели. Первый допрос продлится около часа, а потом они сделают перерыв. Теперь всё это дерьмо уже должно закончиться, и все немного успокоились, по крайней мере, в полицейском участке». У них будет время поговорить со мной. На парковке все на меня оглядываются. Я уже заклеймён связью с женщиной, которую, как им известно, подозревает полиция. Боже правый! Здесь команда телевизионщиков, приехавшие освещать историю с выбросившимися на берег дельфинами и неожиданно наткнувшиеся на сенсацию. Один держит на плече камеру, у другого в руке большой пушистый микрофон на палке». У женщины в куртке абрикосового цвета волосы, похожие на шлем, плотно облегающий голову. Ветер рвёт её шарф, швыряя в лицо, но светлые с желтоватым оттенком волосы совершенно неподвижны. Кто-то указывает им на меня, и когда я вылезаю из машины, они уже тут. т к а л у м Мюррей, вы близкий друг Кэтрин Куин, которую арестовали сегодня утром. Вы можете это как-то прокомментировать?» Я пытаюсь её обойти, но женщина преграждает мне путь. У неё на лице толстый слой грима. Вероятно, для камеры, но в реальной жизни это выглядит гротескно. «Вы по-прежнему считаете случайным совпадением, что позавчера вместе с ней нашли Арчуэста?» Я снова обхожу её, наступив на ногу оператору. «Полегче, парень», — бурчит он. «Что случилось? Он тебя толкнул?» Абрикосовая д а м ы на секунду отвлекается, и я иду к двери участка. Она снова забегает вперёд. Что вы можете сказать о теле ребёнка, которого нашли в четверг ночью? Хорошо, что я уже у двери. Вход в участок охраняет констебль. Абрикосовая дама пытается последовать за мной. Констебль Баунсер останавливает её. «Привет, Нил». Я киваю дежурному сержанту за конторкой. «Кэтрин здесь?» Он молча кивает в ответ. т За моей спиной абрикосовая команда спорит с констеблем, утверждая, что у них есть такое же право войти в полицейский участок, как и у любого другого. Баунсер непоколебим. Можно с ней увидеться. Нил моргает и напрягается. Её допрашивают. У неё есть адвокат? Нил опускает глаза, он не уверен. Ей предъявили обвинение. Ничего не выражающий взгляд. Когда я могу её увидеть? Нил смотрит на дверь. «Приходи попозже». Из-за спин абрикосовой банды появляется ещё один желающий пройти в участок. Баунсер не справляется, он сдаёт позиции, и помещение для посетителей внезапно наполняется людьми. Нил отвлекается. Баунсер растерян. Я незаметно проскальзываю во внутренний коридор. «Далеко я не пойду, только в первый кабинет справа, где сидит Скай». Она поднимает голову. «Нил меня пропустил», — успокаиваю я её. «Там настоящий хаос». Она кивает и морщится. «Могу себе представить». Я подхожу к её столу, выдвигаю стул и сажусь. «Скай, скажите мне, что с Кэтрин». Она густо краснеет и начинает теребить пуговицу на рубашке. И, как всегда, отводит взгляд. «Мне говорили, что Скай в меня влюблена, и я сам это подозревал». Но не пытался подкатить к ней, хотя она единственная женщина на островах, с которой я могу целоваться не рискую свернуть себе шею. Для меня Скай — ребёнок-переросток. Но если она действительно питает ко мне слабость, пришла пора использовать её по полной. Я наклоняюсь вперёд. «Мы с Кэтрин давно знакомы, Скай. Очень давно. И лучше меня её, наверное, никто не знает. Я могу помочь». Скай достаточно молода и достаточно амбициозна, и она глотает наживку. «Вы хотите сделать заявление?» «Конечно. Уверен, я что-нибудь придумаю, если до этого дойдёт. Предпочтительно вам. Но сначала я должен знать, что происходит. Кэтрин арестована?» Скай печально кивает. «Если хотите знать моё мнение, они немного торопятся». Сначала нужно было просто её допросить, но сразу после похищения Арчи Уэста, когда к нам приковано внимание прессы, думаю, старший суперинтендант хочет подстраховаться. Ей предъявили обвинение? Мне об этом неизвестно. «Каковы факты, Скай? Что у вас есть?» Она качает головой. «Я правда не должна...» Она встаёт, подходит к двери и захлопывает её. «Какого чёрта? Всё равно весь Стэнли уже знает. Разве в этом городе что-нибудь скроешь?» «Я жду. Наверное, внешне я выгляжу спокойным, хотя понимаю, что время уходит». Свидетель видел, как вчера около четырёх дня Кэтрин ехала к дому Гримвудов. «Кто этот свидетель?» «Работник лодочной мастерской. 10 минут спустя он снова видел её. Теперь она ехала в обратном направлении, к гавани». Я молчу. Пусть выговорится. Она остановилась перед домом. Рэйчел Гримвуд стояла у окна в спальне. Она видела, как Кэтрин вышла из машины и взяла Питера на руки. Может, мальчик вышел на дорогу. Конечно, Кэтрин остановилась. Кроме того, она, теперь я говорю о Кэтрин, садилась в свою лодку с очень большим мешком или узлом, Скай явно не хотелось сообщать мне плохие новости. Тащила его с трудом. Что, по её словам, там было? Скай качает головой. Этого она не знает. И всё? Она проехала мимо дома, остановилась перед выбежавшим на дорогу ребёнком и принесла мешок на свою лодку. Я подаюсь вперёд, как будто хотел взять Скай за руку, а потом передумал. «Скай, это опасно». Пока вы занимаетесь Кэтрин, мальчика не ищут. Вы видели этот цирк на улице? Никто не собирается искать Питера. Я встаю, подхожу к окну и снова поворачиваюсь к Скай. Погода портится. Питеру придется гораздо хуже, чем Арчи. Под открытым небом в такую погоду маленький ребенок долго не продержится. Она морщится, и мне ее жалко, но на кону стоит гораздо больше, чем ч у в с т в о Скай. Она делает резкое движение, явно не преследующее никакую цель, и сбивает со стола стаканчик для карандашей. Тот со стуком ударяется об пол. Вечером ожидают шторм. Это неправда. «Армия готова приступить к поискам». Скай опускается на корточки и начинает собирать карандаши. Я вижу, что она стукнулась лбом о край стола, но прикусывает губу и не жалуется. Старший суперинтендант сказал, чтобы они не начинали, пока мы не допросим главного... Не поговорим с Кэтрин. Он дурак. Группа дайверов обыскивает бухту, где прошлой ночью стояла её лодка. Я возвращаюсь к столу и поднимаю последний карандаш. Вручаю Скай и беру её за руку. Ладонь у неё большая и тёплая, совсем не похожая на крошечную, всегда холодную ладошку Кэтрин. Скай! «Мне нужны две вещи. Поговорить с Кэтрин, и чтобы вы как можно скорее начали поиски. Где-то есть ещё одна берлога. Старый сарай, кладовая для кормов, хозяйственная постройка. Я отпускаю её руку и откидываюсь назад». «Послушайте, совершенно очевидно, что Питера похитил тот же, кто и Арчи, а мы знаем, что Арчи увёз мужчина». «В кармане у меня лежит список, который я показывал Кэтрин в четверг вечером, но доставать его нет нужды». Несколько месяцев назад Скай получил его по электронной почте. 41 мужчина в возрасте от 16 до 75 лет присутствовали и на спортивном празднике, и на зимнем заплыве. У нескольких человек не будет алиби на то время, когда исчезли Арчи и Питер». «Старые добрые полицейские методы. Вот что нужно, чтобы найти человека, похищающего детей, Скай. Вы можете его найти. Сами, сегодня же, если захотите». Она трёт руку и встаёт. «Дело в том, что у Арчи в голове всё перепуталось. Он говорит о какой-то женщине». «Что?» Скай делает шаг к двери, шум в коридоре усиливается. «Ей достаточно коснуться двери». м о е время истечёт. Последняя версия. Арчи похитили м у ж ч и н а и ж е н щ и н а э т о смешно», — говорю я, но имею в виду не предположение, что похитителей было двое, а мысль, которая, как я вижу, пришла в голову Скай. Если у Кэтрин в её новой роли п о х и т и т е л ь н и ц ы детей был сообщник. У Кэтрин нет алиби на то время, когда пропал Арчи. Она всю вторую половину дня работала дома, одна, «Да, и я тоже». «Вероятно, это не самый удачный ответ, если учесть, куда свернул наш разговор. И п о л о в и н у населения островов». «На её лодке нашли игрушку. Рэйчел узнала игрушку Питера. Мне очень жаль, Каллум, но дело плохо». «Я чувствую облегчение. Наконец-то появились факты, которые я могу опровергнуть». «Какую игрушку? Случайно не кролика? Малость потрёпанного». Он не Питера. Мы с Кэтрин нашли его в ту ночь на Эндеворе. У её сына был точно такой же. Да, Рэйчел нам сказала. Мы думаем, Кэтрин увидела Питера со знакомой игрушкой, и это стало последней каплей. Кэтрин и мухи не обидит. Скайф скидывает брови. Возразить мне нечего. На её свитере нашли волосы. Тонкие, короткие, светлые. Явно не её. И не ваши. Конечно, их отправят в лабораторию, но... Скорее всего, это шерсть Куини. Кэтрин таскает собаку на руках, как ребёнка. Стопфорд потратит кучу денег на проверку собачьей шерсти. Кстати, где Куини? В клетке. Кажется, она кого-то укусила. Хорошо. Я подхожу к двери и распахиваю её. По крайней мере, собаку я могу увидеть.